Глава 28 «Одним словом, она вела себя как хабалка», — возмутилась Настя, — «как будто находилась у себя дома». «Скорее всего, ты просто застала ее врасплох», — равнодушно ответил Матвей и тронулся на зеленый. «Конечно, застала», — усмехнулась Настя. «Нет, ну а что я должна была сделать, когда увидела в окнах свет? Проехать мимо? А вдруг это были бы воры? Ты бы хоть предупредил, что она живет в нашей квартире?» «Ты все правильно сделала, Настя!» — успокоил ее Матвей. «На твоем месте я бы тоже проверил, кто хозяйничает в моем доме!» Настя вздохнула и положила ладонь на его колено. «Ты тоже поступил очень милосердно по отношению к Алине и ее малюткам!» — улыбнулась она. «Алинка мне все-таки не чужая!» — и, усмехнувшись, добавила. «Хоть и стерва редкостная!» «Стерва?» — бегло взглянул на нее Матвей. «Тьфу!» Закатила глаза Настя. Она же всегда была двуличной змеюкой. На людях улыбалась, строила из себя божий одуванчик, а потом ставила подножки и выливала на голову компот. «А мы точно говорим об одной и той же Алине», — на секунду задумался Матвей. Он тоже достаточно хорошо знал Алину и никогда бы не подумал, что она была способна вылить кому-то на голову компот. «Только умоляю, не рассказывай ей об этом, ладно?» — попросила Настя. А то еще подумает, что я до сих пор на нее обижаюсь. Все-таки школьные годы давно в прошлом, как собственная обида. Даже несмотря на то, что тогда мне приходилось ой, как несладко. Настя отвернула голову к окну, шмыгнула носом и прижала пальцы к уголкам глаз. «Ой, все, я сейчас снова расплачусь». Нервно посмеялась она. «Ты же сказала, что все давно в прошлом», — напомнил Матвей. «Да я не из-за этого», — отмахнулась она. «Просто понимаешь, у меня нет никаких сил смотреть, как бывшие одноклассницы обнимают своих детей». Гнусавым голосом вымолвила она, и по щекам хлынули горькие слезы. «Многие давно уже стали счастливыми мамочками, только я одна такая, невезучая». Сердце Матвея болезненно сжалось, пальцы вцепились в руль так сильно, что забелили костяшки. Эта тема была для него сродни смерти очень близкого человека. В памяти снова воскресла картинка, как Настю без сознания доставали из оскореженной машины, как она билась в истерике, узнав, что не сможет иметь детей. «Ты тоже скоро станешь матерью», — тихо и хрипло проговорил он и, остановившись у салона красоты, взял ее за руку. «Обещаю, что завтра же решу все дела с подготовкой к свадьбе, а сразу после росписи закончим с документами для опеки». Он вытер слезы с заплаканного лица невесты, и поцелуем отправил ее на работу. «Это еще что за хрень такая?» Заехав на парковку ресторана, ругнулся Матвей. Затем он вышел из машины и, глядя на фасад шебе, схватился за голову. Панорамное окно было разбито, неоновая вывеска болталась на одних проводах, а на входной двери красовалась надпись большими буквами «Получай, мразь!» «Матвей Александрович, кто же это мог сделать?» Глядя на надпись, проронила официантка Ира. «Что же это за не люди такие?» Матвей сжал челюсти. На его скулах заходили желваки. «Я знаю, что это за не люди. металлическим голосом произнес он и вспомнил, как местный бизнесмен пообещал устроить ему проблемы. Матвей рывком открыл дверь, вошел внутрь и встретился с испуганным взглядом Алины. «Привет», — быстро дыша, вымолвила она. «Матвей, это же он, да? Это он сделал?» «Сейчас узнаем» идя в зал бросил он где охрана Дав показания сотруднику полиции Алина вышла из кабинета Матвея и в никакущем состоянии поплелась обратно в зал. Ресторан был закрыт по техническим причинам, но никто из работников не ушел домой все до одного остались убирать следы погрома. Ну чего ты такая кислая Алин?» — потрясла ее за плечи вика это ж не ты сделала верно не я, но из-за меня вздохнула Алина. Ты представляешь, какой ущерб. И самое главное, попробуй-ка теперь докажи, что это дело рук того бизнесмена. На камерах видны только люди в черных масках. Зато как он приставал к тебе и угрожал Матвею расправой, слышали все гости ресторана. Матвей Саныч найдет свидетелей и упечет этого пошлого урода за решетку. — А если у него есть связи в полиции? А если он на этом не остановится? — испуганно тараторила Алина. — А может, у нас тоже есть связи? — всплеснула руками Вика. — Узнаем, что он за бизнесмен такой, а потом как попрошу мужа, чтобы проверил его по налоговой, и будет ему развеселая жизнь. Подруга задумалась на пару секунд и с улыбкой шепнула. — Слушай, а может ты сама поговоришь с Романом по этому поводу, а? Расскажешь ему, как все было про этого бизнесмена, а потом попросишь устроить проверку его фирмы. Вот тебе и повод с ним встретиться. Радостно подмигнула Вика. «Вик, если проман захотел продолжить со мной общение, то ему бы не понадобился никакой повод. Мы же не подростки», — хмыкнула Алина и сгребла на совок несколько крупных осколков. «Ежу понятно, что я ему не неинтересна». «С чего бы это такие выводы?» — округлила глаза подруга. «Мне показалось, что он довольно мило с тобой общался». «Согласна», — грустно улыбнулась Алина. «Но на этом все». Я не почувствовала, что интересно ему как девушка, и, конечно же, не стану навязываться. Она выбросила осколки в мусорный мешок и выпрямилась. Роману стоит только щелкнуть пальцами, и около него выстроятся модели. А тут женщина с двумя детьми вздохнула Алина и похлопала Вику по плечу. Так что все, закрыли тему. Роман и правда показался Алине идеальным до чертиков. Харизматичный, веселый, плечистый и безумно ухоженный. Осталось только убрать его в коробочку и поставить на витрину магазина рядом с куклой Барби. «Ну, как знаешь», — хмыкнула Вика. «Ну, а с Мегерой что? Когда расскажешь о ней Матвею? Сейчас ему явно не до этого. Подожду до вечера. Главное, не тяни, а то фиг его знает, какие там тараканы живут в голове у этой Насти. Я так-то тоже за вас с девчонками переживаю». Вчера после ухода Насти Алина не спала всю ночь. Ей мерещились всякие звуки, слышались шаги по квартире. Внутри поселилось чувство тревоги и не отпускало ее до сих пор. Она решительно настроилась сообщить Матвею про угрозы его невесты. Вот только поверят ли. Лисова на то и Лисова — хитрющая, проворная. Жаль, что не успела показать ей видео. Оттирая надпись на двери, подумала Алина. «Хотя, может, это и к лучшему. Она же сумасшедшая». «Еще бы придушила меня за такой компромат. Бежать мне некуда, поэтому сейчас самое главное, чтобы Матвей ее приструнил. А затем дождусь сдачи дома в Подольске, и, наконец-то, наконец-то, все это закончится». «Блин, не оттирается!» — проворчала Алина, затем бросила тряпку в ведро с водой, развернулась и с ужасом застыла на месте. Ее левую ногу пронзила такая дикая боль, как будто в нее только что воткнули шило. Держась за дверную ручку, Алина осторожно подняла ногу и, заметив осколок, торчащий из подошвы балеток, болезненно сморщила лицо. «О, черт!» — послышался тревожный голос, и к ней молниеносно подлетел Матвей. Он как пушинку подхватил Алину на руки и понес в зал. «Спокойно, сейчас мы его вытащим». Он усадил Алину на стул и, одернув брюки, присел на корточки. «Отвернись к окну», — велел он. Пока Матвей аккуратно доставал из подошвы осколок, Алина, зажмурив глаза, задержала дыхание. «Вот и все». Ободряюще улыбнулся Матвей. Он осторожно снял балетку и, развернув ее ногу, поджал губы. «Алин, ты только не переживай, ладно?» Подняв на нее взгляд, осторожно произнес он. «Рана глубокая, но совсем не обязательно, что придется ее зашивать. Мы просто поедем в больни...» «Зашивать?» Скрикнула Алина, и из ее глаз вырвались слезы. Матвей попросил перепуганную Вику принести Алине ее куртку, велел бармену принести воды, а когда она опустошила стакан и немного успокоилась, он снова взял ее на руки и понес к своему джипу.